Архипелаг, открытый последним. Северная земля. Изображавшаяся на картах в старину, огромная почти как материк, земля на севере, по мере совершавшихся открытий сокращалась в размерах, разделялась проливами и морями на архипелаги и отдельные острова. В начале XX века, казалось бы, практически все открыто. И вот в 1913 году сенсация. Русские открыли новый полярный архипелаг. Ледокольные транспорты военно-морского флота России Таймыр и Вайгач вышли из Владивостока осенью 1910 года. Цель экспедиции – опись берегов морей Северного Ледовитого океана на трассе, намечавшегося к освоению морского пути вдоль северных берегов Сибири. Экспедиция так и названа, сокращенно, СЛО. Первый рейс кораблей был испытательным. Они прошли Берингов пролив, вошли в во льды Чукотского моря и повернули назад. На следующий год достигли устье Колымы, от которого Вайгач направился к острову Врангеля. Еще через год, в 1912 году, два транспорта снова вошли в Чукотское море, исследуют берега Новосибирских островов и Восточно-Сибирского моря. За три сезона экспедиция, начальником которой в 1913 году вместо заболевшего Сергеева назначен гидрограф Борис Велькицкий, практически подготовила к освоению всю восточную часть Северного морского пути. Четвертый год экспедиции был посвящен Таймырскому побережью и району Новосибирских островов. Таймыр обогнул с севера Новосибирские острова в надежде обнаружить землю Санникова. Встретившись у острова Преображение, ледоколы пошли на север, и здесь были открыты большая бухта Прончищевой и остров Малый Таймыр. А дальнейшая цель – обогнуть мыс Челюскина. И вот на этом участке пути, 21 августа, справа показался силуэт большого острова с куполообразными вершинами высотой до 500 метров. Ледоколы, сколько позволял лед, прошли вдоль берега земли, нанесли контур той ее части, что видели на карту. 22 августа 1913 года на берегу был поднят русский флаг. По Полынье суда прошли вдоль восточного берега земли, не дойдя до северной ее конечности 8 минут по широте. Открытый остров простирался за 81 градус северной широты. Первооткрыватели нарекли его землей Николая II. В 20-е годы была попытка переименовать остров, земля Ленина, но остановились на нейтральном, северная земля. Название дано, но на картах сушек к северу от полуострова Таймыр изображалось в основном пунктиром. Ни контуры ее, ни размеры, а тем более внутренние строения, не были известны. Неясно было даже, один это остров или несколько. В 1919 году, во время вынужденной зимовки с судном МОД, продвигавшимся вдоль берегов Сибири на восток, попытался пройти к земле Николая II, как она тогда называлась, Руал Амундсен, но сильно всторошенный лед сделал невозможным пересечение пролива Вилькицкого даже для прославленного покорителя Южного полюса и Северо-Западного прохода. Очерченная лишь с одной стороны, да еще в нескольких местах только пунктиром, она лежала на карте узенькой полоской и напоминала перевернутую и смазанную запятую. Такой увидел эту землю на карте, возвратившийся с острова Врангеля в 1929 году, организатор первой на нем колонии Георгий Ушаков решивший разработать план исследования Северной Земли. Он был предельно прост, писал потом Ушаков в своей книге «По нехоженной земле». Предусматривал исследование неизвестной Северной Земли в кратчайший срок и требовал минимальных затрат. Ушаков предлагал отказаться от традиционной в полярных исследованиях зимовки судна, доставившего исследователей от вспомогательных партий, организующих продовольственные склады. Всю работу должен выполнить отряд из минимального количества людей, обладающих достаточным опытом, способных заменять друг друга при выполнении различных работ. В случае необходимости отряд возвращается на материк своими силами. Срок работы устанавливается в пределах двух-трех лет. Георгий Ушаков изложил свой план на заседании правительственной арктической комиссии, закончив свое выступление словами. Для выполнения намеченной программы работ необходимы только несколько смелых людей. Успех экспедиции во многом будет зависеть от опытности, настойчивости и смелости этой группы. Проект был утвержден, и доставка группы исследователей на Северную Землю поручена экспедиции от Юлиевича Шмидта, направляющейся на землю Франца Иосифа для смены первых зимовщиков полярной станции «Бухта Тихая», и производство гидрологических работ в северной части Карского моря. В июле 1930 года ледокольный пароход Георгий Седов вышел из Архангельска и взял курс на землю Франца Иосифа. На его борту четверо исследователей Северной земли. Начальник экспедиции Ушаков, научный руководитель, геолог Николай Николаевич Урванцев, много лет проводивший исследования на Таймыре, радист Василий Ходов и новоземельский промышленник, каюрый охотник Сергей Журавлев. В северной части Карского моря было сделано уникальное открытие острова, предсказанное полярным географом, участником экспедиции Седова в 1912 1914 годах Владимиром Визе. Он предположил существование острова, причем точно указал место его положения, изучив материалы дрейфа судной экспедиции Брусилова Святая Анна. И вот точно в указанном месте 13 августа 1930 года среди льдов возникла темная полоска неизвестной земли. Низменный, почти лишенный растительности остров был нанесен на карту как остров Визе. На пути к северной земле встретились еще два небольших островка названные именами капитана Седова Владимира Воронина и микробиолога экспедиции Бориса Исаченко. 23 августа показался обрывистый берег Северной Земли, который никто никогда еще не видел. Георгий Седов был первым кораблем, подошедшим к Северной Земле с запада. Впрочем, льды не позволили приблизиться непосредственно к берегу, и первые исследователи архипелага со всем их снаряжением, запасом продовольствия, топлива и упряжными собаками были высажены на небольшом острове, названном Домашним, примерно в 40 километрах от высокого берега основного острова. Ледокол ушел обратно в Архангельск, открыв по пути еще несколько островов, в том числе покрытый ледяной шапкой остров Шмидта, А на берегу острова Домашнего В специально построенном для них доме осталась четверка первых жителей неведомой земли. Используя светлое время, они уже осенью начали свои походы к архипелагу, хотя о том, что Земля состоит из нескольких островов, они узнали далеко не сразу. Первые поездки были посвящены устройству продовольственных складов в различных точках ближайшего острова для весенних маршрутов со съемкой. В апреле и мае Ушаков и урванцев обошли всю северную часть северной земли. Они засняли берега, описали геологическое строение и вышли к северной конечности архипелага на широте 81 градус 16 минут северной широты, которая теперь называется мысом Арктическим. Летом достигнут восточный берег, который видели моряки Стаймыра и Вайгача, но обнаруженный ими тогда залив Шакальского оказался проливом, разделяющим два острова. Одному из них дано имя «Большевик», другому «Октябрьская революция». На северо-западе, за узким, извилистым проливом Красной армии, разместились два острова. Побольше – «Комсомолец», поменьше – «Пионер». Их разделяет пролив «Юнгштурм». Мысы и заливы называют именами партийных деятелей, что не помогло Урванцеву избежать репрессии 1937 года. Он был арестован, и его имя не упомянуто ни разу в книге Ушакова, посвященной героической работе двух первых исследователей архипелага Северная Земля. На самом деле они вдвоем, а иногда втроем, с Сергеем Журавлевым проехали на собаках и прошли пешком по нехоженной земле около 11 тысяч километров и провели инструментальную съемку на площади 26 700 квадратных километров, составив точную карту целого архипелага. Его общая площадь – 37 000 квадратных километров, превышает территорию таких стран, как Бельгия, Албания, она чуть меньше Голландии, Дании и Швейцарии выяснилось, что архипелаг состоит из пяти относительно крупных островов и нескольких мелких. Северная земля, самый северный архипелаг Азии, один из значительных центров оледенения в северном полушарии. Острова закрыты ледниковыми куполами, от которых к уровню моря спускаются выводные ледники, текущие в ледяных берегах. Сейчас известно 225 ледников, общая площадь которых 17 тысяч квадратных километров, немного больше, чем на земле Франции и Осифа. Однако климатические условия не столь суровы, и растительный мир чуть богаче, чем на самых северных островах Европы, берега изрезаны фьордами, на скалистых берегах которых шумят птичьи базары, а под скалами располагаются лежбища моржей и тюленей. На ледниковых куполах Северной Земли работают гляциологи, изучающие их как миниатюрные модели Арктического ледяного щита.